Марианна. Прихватив кружку с кофе и миску с беконом, я вышла в сад, села на скамейку, разбросала кусочки у ног и стала ждать гостей. Солнце хоть слабо, но пригревало. Я подставила лучам лицо и закрыла глаза. Теперь, когда меня не отвлекал голос Кейра и само его присутствие, я могла полностью сосредоточиться на звуках и запахах вокруг. Явственнее всего ощущался аромат волчьего лыка, но его как бы усиливал крепкий запах ванили. Откуда он доносился, я определить не могла. «Еще какой-нибудь куст цветет? Или так пахнет под солнцем снег?» Мне вспомнилось, как я в детстве попробовала сделать мороженое из снега и клубничного джема. С тех пор всякий раз, когда я ем щербет, мне кажется, что это пропитанный ягодным соком снег. Нежесть на солнце я удивлялась, что мне совсем не холодно, хотя была без шапки и без пальто. А мысли мои были заняты тем, что Кейр рассказал за ланчем. Дом был построен прямо в лесу, среди старых, доживавших свой век деревьев. Местечко это приглянулось деду Кейра, потому что вокруг был лес, но при этом отсюда было видно море, а в ясную погоду вдалеке можно было разглядеть горную цепь Куэлин. Я попросила Кейра найти музыкальный эквивалент и для гор. Они ведь гораздо больше соборов». И представить эти громады мне еще сложнее. Он довольно долго молчал, но все-таки нашел. «Соната номер двадцать девять, третья часть». Я была потрясена. «Бетховен». самая длинная, самое, самое прекрасная его адажию для фортепиано. Я надеялась, что сумею не влюбиться в своего друга, но не влюбиться в его ум я точно не могла. Вода для дома хранится в резервуаре. Туда она поступает из ручья, который никогда не пересыхает. Топливо тут всегда в избытке. Старые деревья и сухостой. Морской прибой тоже приносит много дров, а иногда даже кое-что пригодное для мебели. Кейр постоянно обновляет лес, сажает березы. Они быстро растут. Сажает рядом с дубками, которые растут медленно. Сейчас некоторые саженцы так вымахали, что приходится их прореживать, чтобы эти быстро растущие индивиды не загораживали и не теснили будущих долгожителей, пока довольно хилых. Понятно, что многие из питомцев Кейра достигнут зрелости, когда его самого уже не будет на свете. Я спросила, зачем же он так старается? «Хочу вернуть долг». «Какой долг?» «Планете Земля». Надо отдавать то, что забрал. То есть это твой способ компенсации так называемого углеродного следа? Компенсация весьма скромная, ведь я обретаюсь в нефтяной промышленности. Всю жизнь сверлю дырки в планете, чтобы добыть нефть для ненасытных европейцев, обеспечиваю им комфортную, уже до полной бессмысленности, жизнь. Это же насилие над природой грабеж. Как ты, наверное, уже успела заметить, у меня нет замашек вороватых викингов. Когда я осознал, что мы творим с природой заодно просек, какой урон наносит всему живому нефтяная промышленность, и что очень скоро нефтяникам нечего будет добывать. Молодым с этим делом лучше не связываться, нулевые перспективы. Но когда-то. Когда я сам только начинал, нефтяникам хорошо платили, манила и возможность попутешествовать. Опасная, конечно, профессия, но кто в молодости об этом думает? Свежеиспеченному геологу, который сам толком не знал, чего он хочет, походные жизни, солидные заработки показались достаточным основанием для выбора. Но у этой отрасли... «Больше нет будущего. Она умирает. Всем специалистам уже за сорок, вот и мне тоже. Раз у отрасли нет будущего, что же ты будешь делать?» «Резонный вопрос. Но пока нам есть чем заняться, искать новые месторождения. Нефть почти всю выкачали, надо осваивать новые запасы, кое-какие еще остались неразграбленными, но к ним сложно подбираться. Кстати...» Глобальное потепление привело к тому, что факторы риска при разработках усиливаются. Предупреждать о них это тоже по моей части. В любом случае придется чаще ездить за границу. Не тянет? О, нет, с меня хватит. Как только я съезжаю с моста, меня снова тянет сюда. Моя бы воля, жил бы тут круглый год. Но надо же чем-то оплачивать счета. Работы на Скае почти нет, в основном туризм, но и это только в сезон. В основном тут теперь живут отошедшие от дел приезжие, да и местные старики. Молодые отбывают на главный остров, чтобы устроиться на работу, у них нет выхода. У меня тоже не было. А как тебе туризм экологический? Рассказывать людям о природе, учить их ладить с ней, учить беречь лес и знакомиться с его жизнью. Плохо ли? Тяга к природе тоже ведь усиливается? Многие горожане с удовольствием погрузились бы в идиллию, вроде той, в которой живешь ты сам. Почему бы не воспользоваться растущим спросом? Вообще-то я уже об этом подумывал. Мысль заманчивая. Но дом маловат, и добираться сюда целая история. Нужно тогда строить что-то более основательное и приличную дорогу прокладывать. Это постоянно у меня в голове, но не представляю, как к этому подступиться. А ведь здорово. Приезжали бы на экскурсию школьники на недельку. Ты бы им рассказывал про лес и про звезды, плюс еще домик на дереве. Это же мечта любого подростка. Да, я тоже примерно так все себе представлял. А с познавательной точки зрения место тут великолепное, полно всякой живности, и зверья, и растений. Но готов ли ты поделиться всем этим, к тому, что по твоему персональному райскому саду будут бродить голдящие подростки? Я сам когда-то был голдящим подростком. Если ребенка занять стоящим делом, он перестает голдеть. Оказавшись наедине с природой, он почтительно умолкает и внимательно ко всему присматривается. Это древний охотничий инстинкт, но инстинкт самосохранения срабатывает. Либо беги, либо замри и умолкни. А увидев ясную зимнюю ночь здешние звезды, всякий городской ребенок наверняка просто онемеет, да и всякий взрослый потерял бы дар речи. Звезды запрещают говорить. «Что ж, мечты-мечты, но пока нет ни сил, ни возможности их осуществить». Впрочем, начало положено. Ты имеешь в виду свои посадки? Нет, то, что я привез сюда тебя. Благодаря тебе я понял, чем бы я смог заняться, чем, возможно, даже обязан заняться. Марианна. Шорох и трепыхание у моих ног свидетельствовали о том, что птицы отважились приблизиться к незнакомой тетке. Я сидела тихо, крепко сжимая в руках теплую кружку с кофе. Сзади по-прежнему капало с крыши, солнце продолжало плавить, накрывший ее снег. В какой-то момент вдруг раздалось громкое хлопанье крыльев. Это улетели птицы — хотя я не шевелилась и никак не могла их спугнуть. Может, ласки прибежали. Я слегка встревожилась, захотелось спрятать ноги под лавку, подальше от этих зверьков, но я продолжала сидеть в прежней позе, пытаясь. А что мне еще оставалось? Представить их чудесные мордочки. Но почему-то Вспоминалось слегка угловатое и плоское, по-человечье лицо, лицо Кейра, которое мои пальцы уже хорошо знали. Тишина неуловимо изменилась. Я почему-то вдруг потянулась за тростью, потом сообразила, что оставила ее в доме, ведь у меня обе руки были заняты. Да и зачем бы я стала брать трость? Ведь нужно было пройти всего ничего до скамейки. Что тогда меня насторожило? Какой-то звук, предшествовавший скрежету над моей головой, или я просто почувствовала некую перемену, до сих пор не могу понять, был ли это едва слышный скрип, или ускорился ритм капели. Не знаю, но когда надо мной и за моей спиной что-то заскрежетало, я уже была на чеку, Не так часто я слышу звуки, причину которых не могу определить, поэтому я встала, решив, что лучше пойти к дому. И только я повернулась лицом к черному ходу, раздался немыслимый, с присвистом, грохот. Лицо мое обдало ледяным и будто бы спрессованным воздухом. Я в ужасе развернулась и побежала прочь, вытянув руки. Буквально через несколько секунд грохот перешел в долгое шипение — Потом последовал глухой удар и влажный всплеск. Обвалился сугроб с крыши, рухнул прямо на скамью. Теперь на ней, наверное, гора снега. Я нервно похихикала и побрела назад. Мне показалось, что я двигаюсь точно вспять. Именно что показалось, так как мои ладони неожиданно уперлись в дерево, на пути моего бегства его точно не было. Я остановилась, чтобы собраться с мыслями, кляня себя за то, что не прихватила трость. Было очевидно, что я сбилась с направления. Поддалась дура панике, и вот что из этого вышло. Вовсе не факт, что я шла в сторону дома. Надо было отыскать в снегу собственные следы и по ним снова прийти к скамейке. Присев, стала голыми руками нащупывать вмятины, И теперь брела точно по ним, и только минуты через две заметила, что следы не мои. Вмятины были слишком большими, глубокими, и располагались слишком далеко одна от другой. Это были следы Кейра. Значит, я шла по его следам, не по своим. Я совершенно не представляла, куда они ведут. Еще раз обшарив снег, я определила что эта цепочка следов тут одна, и направлены они в одну сторону, либо они подведут меня к тем, которые Кейр оставил, когда нес меня на закорках, когда мы только приехали, либо к извилистой тропе, по которой, сказал Кейр, тоже можно добраться до дома. В любом случае, ориентируясь по ним, я никак не могла попасть назад прежним, своим путем. Солнце, вероятно, снизилось, поскольку заметно похолодало. Меня охватило смутное беспокойство, но страшно не было. Разве можно потерять целый дом? Я никак не могла отойти далеко от него. Я развернулась и направилась к тому непонятно откуда взявшемуся дереву. Наконец мои вытянутые вперед руки нашли его. И я сказала себе, что теперь я наверняка близко от дома и от скамейки, просто не знаю, в каком направлении нужно двигаться». Наклонилась, стала искать в снегу камушек или обломок ветки. Пальцы почти онемели от холода, брюки были сырыми на коленках, намокли, пока я, встав на четвереньки, рыскала по следам. Я старалась не замечать, что замерзла, что мерзну все сильнее. Негнущимися пальцами нашарила камушек. Зажав его, в кулаке разогнулась, прикидывая, где, вероятнее всего, расположен дом — Швырнуть никак не решалась, боялась разбить окно. Прицелившись пониже, бросила со всей силы, надеясь, что услышу в ответ звук, по которому пойму, попала я в стену, в дверь или просто в дерево. Ничего похожего. Камень приземлился где-то в отдалении, прошуршав снегом. Я, конечно, могла промахнуться. Нашла еще один камень, швырнула в противоположном направлении. Раздался глухой удар. Если бы о стену, был бы скорее скрип. Может, он упал на скамью или угодил просто в какое-то дерево? Я двинулась в направлении удара, чтобы хоть немного разогнать кровь в жилах. И наступило на что-то скользкое. Отчаянно замахав руками, я пыталась сохранить равновесие. Потом раздался жуткий треск, и я провалилась по колено в ледяную воду. И так меня занесло в пруд. Вода была обжигающе холодной, я даже вскрикнула. Выбравшись на берег, я встала, как пень. Не решаясь двинуться, трясясь от холода, дико злясь на себя... И уже не на шутку испугавшись, ноги до самых колен были насквозь мокрыми, вода хлюпала в ботинках. Пальцы они окончательно, на мне ни пальто, ни шапки, только тоненький шерстяной свитер и флисовая куртка. И вот, пожалуйста, умудрилась заблудиться. Возможно, дома и натопленная печка были от меня всего в нескольких метрах, но факт оставался фактом, я заблудилась». Кейр сказал, что вокруг сада нет ни забора, ни живой изгороди. Сад плавно переходит в лес, значит, нет ничего, что могло бы преградить мне дорогу, то есть я могу забрести неведомо куда. Сколько времени прошло с отъезда Кейра, я не знала и не представляла, когда он вернется. Главное, что вернется, в конце-то концов. Надо было потерпеть пару часиков, не больше, и пока погода не испортилась, я повторяла мысленно, что ничего страшного со мной не случится, и задрала голову, надеясь снова ощутить благотворное, хоть и скудное тепло февральского солнца. Но на щеке упали снежные хлопья, почти невесомые, нежные и холодные. Я знала, что такое переохлаждение. Харви, уроженец Ская, бывалый ходок по горам, сопровождал меня как-то на вершину горы Бен-Невис. Это восхождение было рекламной акцией, чтобы люди жертвовали больше денег в благотворительные фонды. Не скажу, что подъем был таким уж сложным, даже для человека незрячего. Каждый год на эту гору отправляются и дети, Люди с ограниченными возможностями по удобной, вполне надежной тропе. Тем не менее, несколько человек ежегодно становятся жертвами переохлаждения. Причины? Неправильно подобранная для высоты экипировка. Туристы то мокли, то мерзли, и еще шли голодные, а это очень рискованно. Переохлаждение – коварная штука. Это убийца и может прикончить очень быстро. Я была с непокрытой головой, и через нее из моего драгоценного организма уходила пятая часть тепла. Я почти не чувствовала рук и ног. Меня сотрясала непреодолимая дрожь, мучительная. Но я знала, что это как раз хороший знак. Тело дрожит, чтобы вырабатывать тепло. Вот если дрожь утихнет, тогда действительно беда. Ведь следующий этап таков. Чтобы сберечь энергию, тело перестает дрожать, переходит на режим выживания, потом отключается. Я понимала, что чем сильнее замерзну, тем труднее будет что-то соображать и ориентироваться, то есть будет еще хуже. Обязательно нужно было отыскать дом, а если не получится, хоть какое-то укрытие и поскорее. Я стояла тихонечко, прислушивалась изо всех сил, но слышала только лязганье собственных зубов. Вспомнив с тоской о теплой печке, я подумала, может, мне удастся учуять запах горящих поленьев, и он приведет меня домой. Потом вспомнила про сладкий аромат волчьего лыка, неподалеку от черного хода, но, поразмыслив, решила, что этот куст благоухает только под лучами солнца. А сейчас я ощущала лишь запахи грязи и застоявшейся прудовой воды, которой пропиталась моя одежда. Чтобы сохранить тепло, надо было двигаться, но идти на обум было страшно, поэтому я просто топталась на месте, пристукивая ногами, и пыталась что-то придумать, и все сильнее мерзло, а снег сыпал и сыпал. Затем настал миг полного отчаяния, Я перестала храбриться, что-то во мне щелкнуло, и я крикнула срывающимся голосом «Кейр!» Бессмысленный, безнадежный выплеск. Но это имя было произнести гораздо проще, чем те слова, которые я прокричала потом «Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите!» Сверху прошуршала ветка, будто вспахнула пара птиц. Это означало, что я стою среди деревьев и, похоже, не так уж близко от дома. Я решила идти наугад. Говорила себе, что это поможет сохранить тепло, и еще это поможет думать. Я шла, вытянув голые, перчаток ведь не взяла руки, кожа содняла от холода. Я часто спотыкалась. Промокшие, онемевшие ноги не чувствовали перепадов на всяких неровностях, Кое-как продвигаясь, я прислушивалась, надеясь уловить мотор лендровера, но понимала, что Кир, вероятно, еще даже не доехал до Броудфорда. Может, мне удастся выйти к шоссе и поймать там машину? Я напрягла слух, стараясь различить шум шин, но услышала совсем другой звук. Веселое журчание, оно было как музыка. Ручей. Наконец, хоть какой-то ориентир, который поможет мне определить направление. «Ручей течет с холма к морю», — сказал Кейр. «Он огибает дом». «Неужели я теперь не найду пути назад?» Снег повалил сильнее. Огромные хлопья укрывали голову и плечи толстым слоем, и тая пропитывали влагой волосы, просачивались в одежду». Я очищала снег, но, боже, как его было много! Сражаясь с тучами хлопьев, я наткнулась на дерево. От неожиданности испугалась ужасно, машинально присела на корни, забыв о том, что рискую промочить пока еще сухую часть брюк и еще одну часть тела. Но я настолько устала, что хотела лишь одного — замереть, свернувшись в клубок. Харви что-то мне такое насчет этого говорил. Так лучше сохраняется глубинное тепло. Нужно подобрать руки и ноги, как младенец в утробе матери, и ждать спасателей. Глупо без толку бродить туда-сюда, напрасная трата сил. Вот бы он что сейчас сказал. Я подтянула промокшие колени к подбородку. Ждать, так ждать. Я слушала неумолкающую, беспечную песенку ручья и ждала, когда придет Харви и отыщет меня. Нет, не Харви, Кейр. Харви погиб давным-давно. А ручеек все пел и пел, и мне теперь казалось, что он поет специально для меня, повторяя одну и ту же строчку. «Иди же ко мне, узнаешь, куда я бегу, иди же ко мне, узнаешь, куда я бегу». В конце концов, нервы мои не выдержали, я заорала «Заткнись ты ради Бога!» Ручей будто меня не слышал и продолжал бормотать всякие глупости. Я прижалась спиной к стволу, так было чуть-чуть удобнее сидеть. Снова подумала о Керри о том, какое у него большое, сильное тело и такое теплое. Как он тогда меня поднял, будто я ничуть не тяжелее походного рюкзака — И нес меня по скользким камням через ручей, когда мы шли к домику на дереве. Домик на дереве. «Вот оно, укрытие!» Кир говорил, там одеяла всякие и жестянка с тянучками. Я вспомнила, как таял на языке сладкий кубик, и рот сразу наполнился слюной. Я кое-как поднялась на ноги. «Если я найду ручей...» Если я найду тот мостик из камней, оттуда, от другого берега, совсем близко до домика... Мы шли тогда минуты две, и там уже не петляли, двигались по прямой. Да, точно. Когда Кир поставил меня на ноги, когда уже перенес, то сказал, а теперь прямо, и мы очень быстро пришли. Ладно, предположим, ручей я найду, а если свалюсь в воду... А тот мостик, вдруг он не один? А что Кейр говорил про тот, что камни плоские? Предложил даже мне самой пройти, значит, расстояние между камнями не очень большое. Но сколько их интересно? Я пыталась вспомнить, сколько шагов сделал тогда Кейр. Я представила, как он, чуть покачиваясь, несет меня, а я крепко держусь за его шею и чувствую каждое движение. Больше двух шагов, может, три или четыре, но четвертый уже точно на берег. Значит, поискать нужно переход из трех плоских камней. Поискать? Размечталась. Как можно найти брод из разрозненных камней, если вообще ничего не видишь? Меня разобрал смех. Надо же быть такой дурой. Покачнувшись, я ухватилась за свисавшую ветку. Мелкие веточки хлестнули по лицу. Разозлившись, я вцепилась еще крепче и резко потянула ветку на себя. Неожиданно она отломилась. Меня качнуло назад, и я едва не упала, но устояла, опершись на ветку, будто на палку. Теперь у меня была трость, и она могла бы помочь мне перебраться через ручей, подсказать, какое на пути препятствие. Например, огромные плоские камни — Через ручей, камни, по которым можно перейти на другой берег, добраться до дерева с домиком, там можно будет лечь, завернувшись в одеяло из гагачьего пуха. И со мной будут деревянные звери, пятнистый жираф. Со мной будет одинокая миссис Ной, которая все еще терпеливо ждет своего мужа. Только он не вернется, ведь он погиб, сгорел в огне. Щекам вдруг стало горячо. Я прижала к ним пальцы, по одеревеневшей от холода кожи струились слезы. Я вытерла рукавом свои бесполезные глаза и двинулась в путь. Ощупывая отломанным суком снег, я шла на звук ручья. Я отыскала его, благодаря тому, чего так боялась. Громкий всплеск и пустота под ногами. А потом я стояла на берегу, пытаясь собраться с мыслями, С брюк капала вода. Дерево с домиком было на другом берегу. Но где он там? Нужно идти по течению или против? Этого я не знала. Кейр знал, но его не было рядом. Черт, черт, черт! Теперь я дрожала еще сильнее, намного сильнее. Я обхватила себя руками и поняла, что плачу, потому что тело мое сотрясалось от рыданий. Потом я услышала жуткий звериный крик «Из горла вырвалось имя. Харви? Кейра? Не знаю. Это было неважно, уже неважно. Я подняла свою ветку-трость, опустила один ее конец в ручей и побрела вверх по течению. Я шла и шла, не знаю, сколько времени, еле-еле переставляя ноги. На большее сил не было, только идти волочить ветку, стараясь ее не выронить» и в какой-то момент рука ощутила сопротивление. Ветка на что-то наткнулась. Я была настолько слаба, что споткнулась, качнувшись вперед. Не устояв, рухнула на колени. Вытянув руки, стала шарить в воде, пытаясь нащупать то, что помешало ветке. Плоский камень. «А еще есть?» Я потыкала в воде веткой. «По идее должен был быть второй» но убедиться в его существовании я могла, лишь обследовав его своей ветвистой клюкой. Осторожно ступив на найденный камень, я обнаружила и второй. Чуть воспрянув духом, снова шагнула. Может, это тот самый брод, по которому перебрались мы с Кейром? Был еще третий камень, а после четвертого шага я оказалась на суше. Обстукивая веткой землю, я вдруг сообразила что надо поискать следы, это и подскажет, тот ли это брод. Отложив ветку, я опустилась на четвереньки и с отчаянием и ужасом погрузила руки в свежевыпавший снег. Толстый такой слой, следы, наверное, засыпала, но следы Кейра должны быть очень глубокими, особенно на том кусочке, где он еще тащил меня. Я нашла впадину. Еще одну, еще их было много, больших и глубоких, а рядом меньше и мельче. Они наши следы. Я вернулась по цепочке из следов к своей ветке, отломила длинный ровный отросток. Теперь у меня была более легкая и удобная трость. Я ею шарила перед собой, а шагая, так на нее налегала, что она насквозь пронзала снежный покров до самой земли. Цепочка следов была прямой, и идти по ней было просто. Но я вдруг оступилась, и нога моя соскользнула вслед кейра, будто в огромный сапог. Я стояла, пошатываясь, не представляя, где взять сил, чтобы вытащить увязшую ногу. А ведь впереди было самое сложное — одной карабкаться по веревочной лестнице. Слегка откинув корпус назад, я сделала рывок, упала, потом поднялась и побрела дальше. И вот следы закончились. Снег за ними был примят, и дальше никаких тропинок. Тут, что ли, Кейр учил меня, как лучше подниматься по лестнице? Я стала размахивать перед собой новой тоненькой тростью. Она обо что-то ударилась, обо что-то податливо качнувшееся. «О, Господи, помоги!» Вытянув руку, я подошла ближе. На уровне груди пальцы мои наткнулись на узенькую дощечку, гладкую, но в серединке все же слегка шершавую. С обоих боков ее я нащупала канат. Это была веревочная лестница. Я вцепилась в нее, я ее гладила и обнимала, как вновь обретенного после долгой разлуки друга. Я рыдала от счастья и гордости... Исключительно с помощью смекалки и парочки веток я все-таки до нее добралась. Поднимаясь, я крепко держалась за перекладины, ведь Кейр говорил, что если лестницу не поддерживать снизу, она сильно раскачивается. Она и раскачивалась, но я лезла очень осторожно, вслух, считая ступеньки. Это отвлекало меня от мысли о том, что я могу грохнуться на землю. На площадку я забралась быстрее, чем в прошлый раз, и ползала я по ней недолго. Дверь нашлась почти сразу, только встать с четверенек мне не удалось. Ноги слишком устали от подъема по ступенькам. Вытянув руку, я нашарила ручку, повернула, и дверь открылась со знакомым жалобным скрипом. Я ввалилась внутрь. Внутри очень вкусно пахло шоколадом, шоколадом, который мы пили тут сегодня утром. Утром? Неужели это было всего несколько часов назад? Толкнув дверь, чтобы она захлопнулась, я прислонилась к ней спиной и стала вспоминать, что говорил Кир про одеяло, где они у него тут хранятся. Деревянный сундучок, набитый старыми пледами и стеганными одеялами — Я ползком двинулась на поиски сундучка. «Есть!» Но, откинув крышку, вместо теплых мягких одеял, я почувствовала под рукой твердые резные деревяшки и холодные железки. Это были игрушки, клуб одиноких сердец. Я схватила одну, стиснула ее, как драгоценный талисман. Приподнявшись, я села на пятки, Больше никуда не нужно было спешить, спасаясь от мороза. Мне стало гораздо спокойнее. Волновало почему-то одно. Сумеют ли мои замерзшие пальцы узнать деревянную фигурку? Она была резной. Слон? Бегемот? Нет. Голова маленькая и морда плоская. Нет, не морда. Лицо. Человеческое. Это была миссис Ной, которая все ждала своего муженька. Не выпуская из руки миссис Ной, я добралась до другого сундучка. Открыла. Оттуда повеяло камфорой, лавандой и запахом лежалых вещей. Даже не трогая их, я поняла, что это. Вытащила несколько пледов из стеганых на гагачьем пуху одеял и расстелила их на полу. И уже из самых последних сил я завернулась у них, изжалась сжалась клубком. В подбородок уткнулась тверденькая голова Миссис Ной. Мне было больно, но отодвинуть фигурку я уже не могла. И подумала, это даже хорошо, что больно. Значит, я еще могу что-то чувствовать, значит, я жива. Так и лежали мы вдвоем с Миссис Ной. Лежали и ждали. Ждали, когда вернутся наши мужчины.